Глава 25. Его слова повисли встылом в стылом воздухе. Мне на миг показалось, что даже ураган, ревевший вокруг, притих, чтобы их расслышать. Самое человеческое, что во мне осталось. Простая фраза ударила так, что в груди все оборвалось, пробила мою броню из усталости и вечного страха, добравшись до самого сердца. Я смотрела на него, и передо мной был уже не огромный волк оборотень, не сровый князь, а просто мужчина, невероятно уставший, измученный с душой, на которой Шрамов было больше, чем живого места. Но не сломался а стоял передо мной огромные и сильный и был готов снова пройти через ад, чтобы снова научиться быть человеком. Ради меня. И в этот миг я вдруг поняла, что все мои страхи, тоска по дому, по прошлой жизни, все сомнения — такая мелочь по сравнению с ним. Я медленно убрала руку от его щеки. В его глазах на долю секунды мелькнула тень той самой звериной тоски, словно он решил, что я отступаю. Мое тело само сделало шаг вперед, прежде чем я успела подумать. Я оказалась так близко, что почти уперлась носом в его широченную... Твердую, как скала грудь, пришлось встать на цыпочки, потому что он был просто огромным, а я рядом с ним казалась себе совсем маленькой и хрупкой. Я снова подняла руки и обхватила его лицо ладонями. И, зажмурившись от собственной наглости, я его поцеловала. В тот самый миг, когда мои губы коснулись его, мир не взорвался, не остановился он, просто сузился до одной единственной точки, до этого касания. Все вокруг ледяной ветер, вой, теней, серое небо просто исчезло. Остался только стук наших сердец, которые вдруг забились в унисон громко и отчаянно. Его губы были сухими и обветренными, но такими теплыми и живыми. Поцелуй посреди урагана из чужих кошмаров казался не просто неуместным, а чудом, маленьким упрямым огоньком жизни посреди мёртвой пустоты. Сначала он замер, напрягся всем телом, словно не мог поверить в то, что происходит, а потом неумело, почти грубо ответил. В его поцелуе было столько отчаянной, голодной нежности, что у меня подогнулись колени. Он будто боялся сделать мне больно, но еще больше боялся, что я исчезну. Его огромные руки, до этого безвольно висевшие вдоль тела, легли мне Наталью и притянули к себе. Властно, крепко, будто я была единственным, за что можно было удержаться в этом мире. Я не знала, сколько это длилось, секунду ли целую вечность. Время здесь потеряло всякий смысл. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, тяжело дыша, буря все так же ревела вокруг, но я ее почти не замечала. Я смотрела в его глаза и тонула. В них больше не было ни льда, ни грозовых туч. В них пылал огонь, живой, теплый, человеческий. И этот огонь был моим. «Хм!» — раздался в моей голове деликатный, но очень выразительный кашель. Я вздрогнула и только сейчас вспомнила о третьем участнике нашей экспедиции. Шишок, который все это время сидел на плече Ивана, тактично отвернулся и с преувеличенным интересом разглядывал серое небо. «Так, одна призрачная ворона, вторая, третья. Очень-очень интересные вороны сегодня летают». С умным видом пробормотал он, делая вид, что страшно занято орнитологическими наблюдениями. «Прямо парад ворон! Не каждый день такое увидишь!» Какие у них, однако, траектории полёта замысловаты, Совершенно не до того, что тут у некоторых происходит. Нет-нет, ни капельки неинтересно. Я невольно улыбнулась. Даже мой вредный колючий фамильяр понимал, что сейчас нужно просто помолчать. Иван проследил за моим взглядом. Уголки его губ снова дрогнули в той самой едва заметной усмешке, которая теперь предназначалась только мне. Он не отпустил меня. Его руки все так же крепко держали меня, я чувствовала себя в его объятиях в большей безопасности, чем за любой крепостной стеной. Он наклонился и коснулся своим лбом моего. Его дыхание обожгло мою кожу. «Спасибо», — прошептал он одними губами. И я поняла, что он благодарит меня не за поцелуй, а за то, что я вернула ему его самого, за то, что не испугалась зверя и разглядела человека. «Пора», — так же тихо ответила я, и в моем голосе больше не было ни страха, ни сомнений, только холодная, звенящая решимость. Он молча кивнул. Мы отстранились друг от друга, но не разорвали эту невидимую связь, что протянулась между нами. Мы стояли посреди воющей бури из чужих страхов. Вокруг нас, как злые осенние листья, кружились обрывки кошмаров. Огонь, пожирающий дома, холодная вода, утягивающая на дно, оскаленные морды чудовищ и горькие слезы покинутых детей. Ветер выл, нашептывал гадость обещал сладкий покой и тут же грозил страшной болью, а мы стояли вдвоем, плечом к плечу. Рука Ивана все еще сжимала мою. Я чувствовала, как его спина, спокойная и земная, перетекает в меня, не давая моему собственному страху утащить меня в этот безумный хоровод. Иван сделал шаг вперед, немного заслоняя меня своим огромным телом. Я увидела, как он напрягся, словно медведь, перед прыжком. Он не колдовал и не бормотал заклинаний. Он просто стоял упрямо и твердо, как скала. И все страшные картинки и ледяные иглы чужого ужаса разбивались об него, не долетая до меня. Я видела, как мимо его виска проносятся видения, окровавленная волчья шкура, мёртвый лес, лицо какой-то женщины, искажённое горем. Но он даже не моргал. Он смотрел прямо перед собой — На две тени в центре урагана, и в его серых глазах горел холодный огонь. Он держал удар. За меня. Сердце забилось чаще, но уже не от страха. Он стал моим щитом. Значит, я должна была стать нашим оружием. Я глубоко вздохнула, собирая все остатки смелости, и осторожно высвободила свою ладонь из его. Шагнула вперед, вставая с ним на одну линию. Я не собиралась драться с ними их же оружием. Зачем создавать иллюзии, когда у меня была правда? Я просто открыла рот и заговорила. Мой голос прозвучал удивительно ровно и громко, легко пробивая сквозь вой бури. Сладомир, я тебя вижу!» Тень в светлом кафтане, сияющая фальшивым золотом, вздрогнула. Его красивое лицо, такое доброе и понимающее, на миг дёрнулось. «Ты боишься не хаоса и не боли?» Продолжала я, чувствуя, как слова сами собой находятся. «Ты боишься обычной жизни? Что ребенок прольёт компот на твой дорогой кафтан? Боишься, что жена будет плакать из-за какой-нибудь глупости? А ты не будешь знать, что делать?» Боишься грязи на сапогах незапланированных гостей, внезапного смеха и горьких слез. Ты так отчаянно хочешь, чтобы все было идеально и правильно, что решил просто все стереть. Заменить живых, неправильных людей на красивых, улыбающихся кукол. Твое счастье — это просто чистая, пустая комната, в которую ты заперся от страха перед настоящим миром. Золотое сияние вокруг него затрепетало, пошло волнами, как вода в пруду, в которую бросили камень. На его идеальном лице проступила растерянность. Ложь! прошепел он, но голос его был уже не сладким медом, а ядом змеи, которая сама испугалась. Я не стала спорить, я просто повернулась ко второй тени, к черному вихрю с рогатым шлемом в центре. «И ты, громобой, твоя буря — это не сила? Это просто очень громкий крик!» Огромный воин жал свой молот так, что побелели костяшки призрачных пальцев. «Ты боишься не смерти? Ты ее уже нашел. Ты боишься тишины? Что, если замолчишь хоть на секунду, все про тебя забудут?» Вся твоя жизнь была погоней за славой и подвигами, чтобы твоими кричали на пирах. А когда ты умер, все стихло. И ты остался один, наедине с этой тишиной. И она тебя с ума свела. Твой грохот, твоя буря — это просто способ кричать в пустоту, напоминать о себе, чтобы не исчезнуть окончательно. Ты не злой громобой. Ты просто очень и очень одинокий. И тебе страшно». «Замолчи!» Взревел лон, и земля под ногами задрожала. Но это был уже не рёв повелителя бури, это был отчаянный вопль, загнанного в угол зверя. Они больше не смеялись. Они смотрели на меня с ненавистью, но за ней, в глубине их призрачных глаз, я увидела то, что искала. Они узнали себя в моих словах. И испугались. Испугались, что их увидели насквозь. «Я не буду с вами драться», — тихо сказала я. «И судить вас не буду. Мне просто жаль вас. Вы оба так устали. Устали бояться. Устали сражаться с собственными призраками. Может, хватит уже? Пора отдохнуть». Я протянула к ним руку и выпустила свою силу, словно это были объятия. Моя сила, проводницы, потекла вперед, как тихая весенняя река, смывающая старый снег и прошлогоднюю грязь. Она не ломала и не жгла, она просто смывала вековые слои злобы, обиды, отчаяния и страха. Она возвращала их к самим себе. Буря захлебнулась и стихла. Золотое сияние и чёрный вихрь смешались в мутную серую дымку, а потом начали таять, как утренний туман. Фигуры двух братьев задрожали, стали прозрачными, их доспехи, молот и богатые одежды все исчезло. Предо мной стояли просто два призрака. Один худой, сутулый мужчина в потертой одежде придворного, другой — могучий, седой воин с бесконечной усталостью в глазах. «Я так устал!» — прошелестел Сладомир. В его голосе больше не было ни сладости, ни фальши, только гулкая пустота. «Тихо! Наконец-то тихо!» — выдохнул громобой с удивлением оглядываясь. Они посмотрели друг на друга, а потом на меня. В их взглядах больше не было ни ненависти, ни злобы, только бездонное изнеможение. Они так долго боролись, что уже и забыли, с чего все началось. А теперь им просто хотелось тишины и покоя. Моя сила окутала их последней прощальной волной, и они растаяли. Не сгорели, не рассыпались в прах, просто растворились в воздухе, как дым от задутой свечки. Без криков и проклятий. Все закончилось. На равнине повисла абсолютная тишина. Даже ветер замя. Я покачнулась, силы кончились разом, будто кто-то выдернул пробку, ноги стали ватными и подкосились. Иван тут же оказался рядом, подхватил меня своими сильными руками, не давая упасть. Я уткнулась лбом в его широкую грудь, вдыхая знакомый, теперь уже родной запах. Наконец-то я могу позволить себе быть слабой. Все? хрипо спросил он. Его голос вибрировал у меня в ушах, и от этой вибрации по телу разливалось тепло. Я с трудом подняла голову. Здесь да. Эта плотина рухнула, но самарикан все еще течет. Он ничего не ответил, просто прижал меня к себе еще крепче, и его подбородок коснулся моей макушки. В этом простом молчаливом объятии было все. и облегчение от того, что кошмар закончился, и благодарность, и невысказанное обещание быть рядом, что бы ни случилось дальше. Я стояла, вцепившись в его рубаху, и слушала, как стучит его сердце. «Ну что, теперь можно и поесть по-человечески?» — раздался в моей голове до нельзя деловой писк шишка. Я чуть с ума не сошел от всех этих спецэффектов. Такая нервная работа отнимает кучу калорий. Я считаю, мы заслужили по большому пирожку, а лучше по два с мясом. Я невольно улыбнулась, пряча лицо на груди Ивана. Кажется, даже в самом страшном месте, во Вселенной, всегда найдется место для маленьких, но очень голодных радостей жизни. Мой фамильяр был неисправим.